Глава двадцать шестая. Переговоры. Тем вечером я не мог уснуть. Все прокручивал в голове, Тот критический момент, когда почуял близость смерти. Она ведь была почти неизбежной. Наверное, я даже в какой-то мере заглянул за этот горизонт. Смог почувствовать, что там на другой стороне. И мне не очень понравились эти ощущения. Безысходности, когда уже ничего нельзя изменить. И, конечно, я думал о том, был ли шанс спасти других наблюдателей. Раз за разом я приходил к выводу, что таких шансов не было. Даже если бы я кричал на бегу, что нужно спасаться. Крик замедлил бы меня на долю секунды, которая могла стать критической. Кроме того, они могли и сами о себе позаботиться. Если бы чувствовали немного быстрее, чуть быстрее думали... Наверное. Мне хотелось думать, что могли. Но хоть ситуация и была предельно ясной, я не переставал прокручивать в голове сценарии. «Не спишь?» — спросил Коля. Он лежал рядом так же, как и я, беспокойно ворочаясь. — Нет, — ответил я. — Я вот тоже. Слушай, хоть какие-то мысли есть, а? Что это было и зачем? Может, все-таки к я вернемся? — Ты же умный парень, — ответил я. Сам все понял. — Ничего я не понял, — возразил Коля. — Этот паразит, он сорвал наши планы, да? Теперь все будет сложнее. Мы сможем его победить? Я вздохнул и открыл глаза. Посмотрел на напарника, который приподнялся на локтях и глядел в мою сторону. Его глаза влажно блестели в звездном свете. Думаю, это Айя хотел нас убить. Тихо, но уверенно произнес я. И мы спаслись только чудом. Тоша, ты серьезно? Вмешалась Муся. Сама подумай, ответил я. Я боялась об этом думать. А что, если он меня каким-то образом контролирует? Если бы он тебя контролировал? — Мы бы не смогли скрыться от взрыва, — возразил я. — Да и сейчас не сидели бы спокойно здесь. — Может, это все-таки не он? — с надеждой в голосе спросил Коля. — Иначе все совсем хреново. — Знаю, — ответил я. — Надо крепко думать. — О чем? — О том, что делать дальше. Где-то через час мне все-таки удалось забыться беспокойным сном, где меня преследовал радиоактивный скорпион, который почему-то был Айя. Он загнал меня в лабиринт, чтобы выйти из которого я должен был научиться мыслить в четырех измерениях. И во сне у меня это каким-то образом получалось. Когда я проснулся, у меня в голове уже созрел план. Я собирался сделать то, что еще день назад казалось совершенно немыслимым. Но тогда я совершенно неверно оценивал реальный расклад и баланс сил. Теперь же ситуация прояснялась. И многое зависело от того, как быстро Айя поймет, что меня не удалось ликвидировать. Я перебрался за руль и тихо, чтобы не разбудить Колю, набрал на дисплее название точки назначения. Мусер взлетала осторожно, но напарник все равно проснулся. Протер глаза, выглянул наружу и спросил. — Куда это мы? — Домой, — ответил я. — В Москву? — Ага. — Не опасно? Неизвестно теперь, что с нами сделают эти... — С паразитом. — Есть у меня одна мысль, — ответил я. — Надо попробовать ее реализовать. — Поделишься, что за мысль? — заинтересованно спросил Коля. — Нет. — Ладно. Тогда хотя бы попроси Мусю сделать чего-нибудь пожрать. Я голодный жутко. — Неудивительно, — я пожал плечами. — Мы ведь не ужинали. — Как-то не до того было. Муся синтезировала питательные батончики. Но я есть не стал. Решил сохранить аппетит. Так было нужно по плану. На газонах еще кое-где лежал снег, но в воздухе уже пахло весной. Я вспоминал себя год назад, как так бродил по весенним улицам, вдохновленный новыми возможностями. Как строил планы, думал о будущем, понятия не имея ни о каких паразитах или странных шерстяных пришельцах. В груди появилось странное незнакомое чувство, смесь грусти и какой-то странной нежности. Неужели я научился жалеть себя? Я оставил Мусю за углом на муниципальной парковке у тротуара, специально, чтобы прогуляться пешком. В депо все так же пахло едой и было много народа. Разве что маски почти не встречались. Я шел по проходу, выбирая, где бы поесть, когда почувствовал спиной взгляд. Сразу оборачиваться не стал. Это было ни к чему. Меня тут явно ждали, как я и предполагал. «По стоику? Лена подошла быстро, я чувствовал ее приближение, но все же не спешил оглядываться. «Нет», — я покачал головой, — «давай что-нибудь индийское». С этими словами я повернулся и посмотрел ей в глаза. Она глядела спокойно, даже с некоторой иронией, и даже осознанием собственной силы. «Интересно, какую способность ей дало обращение? И дало ли вообще?» «Неожиданно», — сказала она. Ты же вроде никогда не интересовался. — Да вот, — я всплеснул руками, — побывал в стране, но все, что увидел, — это жуткую помойку. Хочу изменить впечатление. — Зачем же ты лазил по помойкам? — в глазах Лены мелькнул огонек искреннего интереса. — По глупости, — честно ответил я. — Хотя, наверное, о той помойке сейчас весь мир знает. Шуму много, да? — Если ты о взрыве на кладбище кораблей, то нет. Какой шум? Думаешь, этот регион мира кого-то интересует? Брось. Мне казалось, ты начал понимать людскую сущность. Я вздохнул. Все равно. Не каждый день бабахает ядерка. Только за последний год это случалось пять раз. Удивлен? Спросила Лена, наблюдая за выражением моего лица. Ну, так. Люди уверены, что с появлением смартфонов и интернета мир стал абсолютно прозрачным. Но на самом деле он просто научился маскироваться. Она улыбнулась, пожала плечами и добавила. — Ну что, значит, индийскую кухню, говоришь? Тоже с удовольствием попробую". Мы выбрали карри с курицей и масалой. Дождались заказ, после чего заняли дальний столик на втором этаже, где было оборудовано что-то вроде огромной антресоли. — Тебе, похоже, понравилось это место, — заметил я, отправляя очередную порцию карри в рот. — Ну так, — Лена пожала плечами и огляделась. — Ты же понимаешь, что я тут не из-за еды. Я тебя ждала. «Ты осталась оптимисткой даже после обращения», заметил я, делая глоток масалы. «Скорее стала ей», ответила Лена. «Ты ведь не знал, какой я была до». «Слушай, а у тебя появилась какая-то способность после обращения? Я слышал, кое-кому везет в этом плане». Лена бросила на меня удивленный взгляд. Проживала кари. Тоже сделала глоток масалы, потом ответила. «Я могу чувствовать людей на расстоянии. Не слишком далеко». В радиусе пары десятков километров. Но чаще всего этого бывает достаточно, чтобы найти кого угодно. Я улыбнулся и промолчал. Мы закончили с едой. Лена, аккуратно промокнув рот салфеткой, сказала, «Жаль, что десерт не взяли». «Когда используешь свои способности, тебе требуется больше энергии», предположил я. «Нам», кивнула Лена. «Мне и симбионту». «Так и думал». — Скажи, — она поглядела мне в глаза, — как ты догадался? — Да это несложно, — я пожал плечами. — Взять хотя бы то, как ты меня нашла тут. — Я не об этом. Как ты догадался, что Айя вовсе не друг людям? — Поздно, к сожалению, — я вздохнул. — Буквально в последнее мгновение. Я не смог спасти других наблюдателей. — Вот как? — Лена заинтересованно подняла бровь. — Значит, он может не знать, что ты жив? — Возможно, ⁇ кивнул я, но полностью на это рассчитывать нельзя. Я так до конца и не понял его отношения с Мусей и ей подобными. Муся, это твоя тачка, да? Я согласно кивнул. Она свободна. И сама принимает решения. А учитывая, что Айя, как ты понял, довольно легко жертвовал такими, как она, вполне возможно, что он действительно пока что не знает, что ты жив. Ясно. И все же, как ты понял, — Не сразу, — признался я. — Даже когда спасся, и то не сразу. Поначалу думал, что это была ваша диверсия, что вы следили место нашей встречи и решили уничтожить всех разом. — Наверное, чуть не рванула обратно к нему? — спросила Лена с сочувствием. — Было дело, — кивнул я. — Что остановило? — Кто? — ответил я. — Колян остановил. — Колян? — нахмурилась Лена. — Парень, которого я спас в пещерах несостоявшаяся жертва а кивнула лена да мое упущение решила сэкономить силы никак не могла предположить что ты окажешься настолько шустрым не включала свой радар впрочем как выясняется все к лучшему и как же этот твой колян смог тебя убедить не знаю я пожал плечами но вроде ничего не делал но я словно увидел себя со стороны свои действия ха хмыкнула лена Понимаешь теперь, почему наблюдателей держат в одиночестве? Держали, то есть. Кажется, понимаю, согласился я. Так вот, я начал думать. Посмотрел на Айя свежим взглядом со стороны. Начал замечать странные нестыковки. Он тебе показал свою планету? Спросила Лена. Ага, кивнул я. Я тоже повелась сначала. Потом уже поняла, что не может разум такого уровня сохранить сплошняком девственные лица на огромной площади. Там не леса были, — сказал я. — Пустыня, скорее. Вулканы, кислотные озера. — Ясно, — кивнула Лена. Видимо, он делал выводы из предыдущих попыток, пытается что-то менять. Но для по-настоящему сложных моделей ресурсы жалеет. — Наверное, обычно в этом нет необходимости, — я пожал плечами. — Тут ты прав, — усмехнулась Лена. — Ты, кстати, понял, кто он? — Думаю, что-то вроде твоего попутчика, — ответил я конкурента. «С другими возможностями, конечно. Он-то прямо людей не умеет обращать, но...» «Если, по-твоему, он такой же, как мы, то почему не остался с ним?» насмешливо спросила Лена. «Если так рассуждать, то какая разница?» Я задумался. Действительно, я размышлял над этим. В конце концов, даже с Сайя при определенных условиях можно было бы договориться. Я почти уверен в этом. Да, он пытался меня убить, но ведь и Лена вместе со своим попутчиком тоже... — Сложно сказать, — я предпочел ответить честно. — Это что-то на уровне ощущений. — Да, вы жестокие уроды, конечно. Убийцы и садисты. Но в нем есть что-то такое... Даже не знаю, как описать. Нечто пугающее меня больше. Лена кивнулась с серьезным видом. — Чуешь, — сказала она. «Все -таки — Все-таки чуешь. Я вопросительно посмотрел на нее. — Да, мой симбионт, на первый взгляд, мало привлекателен, — сказала Лена. — И мы точно никакая не сторона добра для обычных людей. Практически все, что тебе о нас рассказывал Айя, — правда. И это не изменить. — Я догадывался, — кивнул я. — Но мы живые. По-настоящему живые. И действуем в логике живых существ, понимаешь? Мы совершенно такие же, как любое другое создание на Земле имеющие более одной клетки в своей структуре. Да, мы хищники. Но мы за жизнь. Конечно, совмещенная цивилизация – это не совсем то, о чем мечтало человечество, как о светлом будущем. Но это жизнь. И не просто жизнь, это экспансия. Мы полетим к звездам. Несмотря на все недостатки, согласись, это довольно волнующая перспектива. Я не был согласен. Но сейчас было не время для того, чтобы выражать подлинные чувства. «Я впервые в жизни вел тонкую игру на таком уровне. Искренность нужно было мешать с недомолвками в такой пропорции, чтобы Лена не смогла понять, что она даже не заподозрила о существовании той партии, которую я разыгрывал». «Это лучше, чем ничто», — согласился я. «Совершенно верно», — Лена широко улыбнулась. «А а я, как ты уже, наверное, догадался, и есть то самое ничто. С точки зрения жизни...» — Объясни, — попросил я, — нужны детали. — Я все еще не до конца понимаю. — Скажи, тебя ведь удивила, Муся, да? — спросила Лена. — Есть такое, — кивнул я. — Она слишком разумна, чтобы быть простым голосовым помощником в транспорте. В ней чувствуется личность. — Ты ведь понимаешь, что у нее сайя куда больше общего, чем с нами или с тобой? — Пожалуй, — кивнул я. — Тут действительно... Как будто он дал ей слишком много свободы. Неоправданно много. — Потому что он действует в рамках своей мертвой этики, — кивнула Лена. — Он... — Компьютер? — спросил я напрямик. — Это если сильно упрощая, — ответила Лена. — Он — это существо, которое создает биологическая цивилизация себе на погибель. Информационная структура более совершенна, чем мозг живых существ. Я замолчал, переваривая информацию. «Типа матрицы или терминатора?» — произнес я. «Опасность слишком очевидна, чтобы о ней не знать, не так ли?» — Лена усмехнулась. «Но Земле это уже не грозит. Как и многим другим биологическим мирам, куда добираются такие, как Айя. Они, знаешь ли, не склонны ждать перехода». «Что ему надо?» — спросил я. «Для чего это все?» «Понятно, что он хотел получить образец по...» Я осекся. Твоего симбионта. Но зачем? В чем смысл? — Скоро узнаешь, — ответила Лена. — Поверь, тебе это скорее понравится. — Возможно, — вздохнул я. — Хоть какая-то компенсация. — Хех! — снова хмыкнула Лена. — Многие отдали бы все за такую компенсацию. — Я не многие. — И это тоже верно. Больше того, ты совершенно уникален. — Понял уже, что Айя собрался сворачивать лавочку. Тут для него становится слишком опасно. Ты — одна из его последних ставок, которая неожиданно блестяще сыграла. — Ты о чем? — я поднял бровь. — Возможно, тебе показалось, что тут нет ничего особенного, — ответила Лена. — Но получить образец плазмы симбионта — почти неразрешимая задача. Айя пытался сделать это тысячи лет. — Вот как? — Именно. Он терпеливо искал нужного наблюдателя, который был бы невосприимчив к пониманию. В том, как она произнесла это слово «понимание», отчетливо слышалась заглавная буква. — Ты ведь уже понял, что это, верно? Я не стал отрицать. Напротив, согласно кивнул. Ему было известно, что это качество почти наверняка сопровождается бесстрашием. Поэтому он целенаправленно искал таких людей. — Вовсе не для того, чтобы наблюдать, а для того, чтобы в нужный момент послужить идеальным инструментом, способным добыть то, ради чего он прилетел сюда. Я подумал несколько секунд, почесал лоб, потом спросил. — Все равно многое не понимаю. Например, почему он не мог добыть образец прямо из... тебе подобных? И что такого ценного для него в этой... плазме? — Он пытался постоянно, — усмехнулась Лена. — Помнишь ту машину, которая разбилась на Кутузовском? В багажнике были остатки наших из лаборатории, которую он организовал в Подмосковье. — Я думал, это ваших рук дело. — Да с чего бы? — Лена фыркнула. — Мы не убиваем зря. Только для обращения или для достижения других практических целей. — Почему у него ничего не вышло? — Потому что он так и не понял, к счастью, природу симбионтов, — Лена пожала плечами. Он ведь тоже своего рода пленник своей мертвой логики. — Не понимаю, — я покачал головой. — И ты не ответила, для чего она ему? — Поймешь, — Лена тепло улыбнулась. — И узнаешь. Недолго осталось. Собственно, мы могли бы это сделать прямо здесь. Нужно лишь пройти в уединенное место. — Разве тут есть кладбище? — я поднял бровь. — Вот тут начинался самый тонкий момент моего плана. Самое опасное и рискованное место. Да и как быть с жертвой? — Тоха, мы в городе. Лена впервые использовала такую форму моего имени. И, наверное, это можно было бы счесть хорошим признаком. — Тут, куда ни плюнь, кладбище. Прямо под нами есть фундамент старой церкви, а при нем погост. — А жертва? Я ведь должен получить удовольствие от убийства, так? Лена засмеялась. — Это тебе ай, я втер. — спросила она. Я пожал плечами. — Ты должен просто убить другого человека. Что ты при этом почувствуешь глубоко вторично? Это работает на уровне... А -а -а — А. Она махнула рукой. — Все равно скоро поймешь. Ты готов? Я растерянно огляделся. — Что, прямо здесь? Лена рассмеялась. — Ты бы видел свою физиономию, — сказала она. — Нет, конечно. Но можно в моей тачке, она неподалеку припаркована. Он нас ждет. Я посмотрел ей в глаза. Сбылись мои худшие опасения. Они действительно собирались обратить меня прямо сейчас. Пора было переходить к плану «Б». — Слушай, — сказал я, — в общем, все понятно. И меня ты знаешь. Я готов. Иначе не пришел бы. Лена заинтересованно кивнула. — Но дай мне день отсрочки. Я решил, что лучше сказать это прямо, чем начинать юлить. — С чего бы? — удивленно спросила она. — Если бы ты был способен бояться, я бы подумала, что тебе надо собраться с силами. — Я не боюсь, — кивнул я. — И давно все решил. У меня есть личное дело, которое хочу закончить. Лена хмыкнула и подняла брови. — Вот как? Давняя любовь? — Новая ревность? — вопросом ответил я, усмехнувшись. — Но нет. Точнее, не та любовь, о которой ты подумала. Я хочу поговорить с мамой». «Но...» «Какой смысл? Она ведь тебя просто не узнает?» Лена пожала плечами. «Посмотрим», — ответил я. «Возможно, и не узнает. Но я должен попытаться. Понимаешь, это очень важно сделать, пока я — это только я». Сказав это, я сделал глоток остывшей масалы. В холодном виде это было довольно неприятное пойло, и я рефлекторно поморщился. «В принципе, мы не против», — ответила Лена. Я промолчал, пряча чувства. «Но ты должен понимать, что сильно рискуешь. Если Айя заподозрит, что ты жив, он ни перед чем не остановится, чтобы тебя уничтожить. Для него это исключительно важно». «Почему, кстати?» — осторожно спросил я. «Мне нужно было задать этот вопрос, хотя я знал на него ответ». На этом знании был построен весь мой план, и я ни в коем случае не должен был выдать это знание. — Скоро узнаешь, — улыбнулась Лена. — Имей терпение. В конце концов, твое любопытство будет вознаграждено. — Согласен, — кивнул я. — Что ж, — Лена взяла под нос и поднялась. — Давай тогда до завтра. Встретимся здесь же. Она ушла, не оглядываясь. — А я... Наконец смог осторожно, но с огромным облегчением выдохнуть. Я получил нужную информацию и временную фору. Теперь пришла пора действовать.